Александр Юрьевич, доктор исторических наук, доцент факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова, область научных интересов, история органов власти и государственной бюрократии, национально-религиозная политика самодержавия во второй половине 19-го, начале 20 веков, автор свыше 70 научных и научно-популярных работ, опубликованных на русском, английском, французском и немецком языках. Выступал с лекциями, докладами, проводил исследования в ряде зарубежных учебных и научных центров. Тема моей лекции ⁇ Александр II ⁇ парадоксы самодержавного реформаторства. Александр II ⁇ одна из самых противоречивых и трагических фигур российского XIX века. Правитель, который вошел в историю с крайне нехарактерным для самодержца званием ⁇ Освободитель ⁇ он фактически своей жизнью заплатил за освобождение. Монарх, чье царствование началось, было встречено восторгами буквально всех кругов общества, он через 25 лет будет убит в центре своей столицы среди бела дня на средоточии всех властей, как напишет консервативный журналист Котков, при равнодушии или злорадстве значительной части своих подданных. Кем же был этот человек? Кто он? Очередной властитель слабый и лукавый на русском престоле – или герой, продвинувший страну к освобождению? Чем были преобразования его эпохи? Великими реформами или, как напишет Владимир Ленин, торгом исключительно из-за меры и формы уступок? Почему реформы не смогли предотвратить революцию? Почему преобразования Александра II вошли в историю как великие реформы, но он не стал великим, хотя и остался в истории как освободитель? Ответ на все эти вопросы – неразрывно связан с анализом и личности Александра II и с изучением объективных тенденций развития страны в его эпоху. В немецком языке в позапрошлом веке бытовало выражение «кронпринц либерализмус», либерализм наследного принца, указывавшее на то, что в монархическом государстве наследник престола стремился подчеркнуть свое отличие от отца – как правило, перегибая в сторону либерализма. Александру II это было совершенно чуждо. Человек мягкий, впечатлительный, он находился под влиянием своего сурового властного отца Николая I и не считал возможным выходить за рамки принятых в его царстве взглядов. Надо сказать, что сам Николай, несмотря на весь свой консерватизм, понимал необходимость преобразований, в первую очередь необходимость решения рокового для России крестьянского вопроса, вопроса об отмене крепостного права. В течение царства Николая I было создано 10, по другим подсчетам, 11 комитетов по крестьянскому делу. В одном из них председательствовал как раз-таки наследник, будущий Александр II. И вот как ни парадоксально, во главе этого комитета Александр II выказал достаточно консервативные взгляды, Он защищал помещичьи землевладения, дворянские привилегии и заявлял, что Россия это особый мир и для нее не писаны законы, по которым развивается Европа. И впоследствии, когда Александр вступит на престол, в первый момент сторонники реформ будут разочарованы, считая, что от такого человека ну, нельзя ожидать поддержки преобразованиям. В детство и молодость предшественников Александра II на престоле, его отца Николая I и особенно его дядюшки Александра I были омрачены семейными неурядицами, раздорами среди близких. Александр II был от этого совершенно избавлен. Он рос в крепком, любящем семействе, где все понимали друг друга с полуслова. А главное, вся атмосфера того времени, буквально сам воздух, были пропитаны ощущением незыблемой стабильности, э, прочности существующих порядков, опиравшейся на представление о несокрушимом военном могуществе России. Вот тот полный гордого доверия, покой, о котором писал поэт. И вот это ощущение мощи, казавшейся незыблемой, рухнуло буквально в одночасье в период... Неудачной для России войны 1853-1856 годов, войны, которую в России называли Крымской, а в Европе – Восточной. Неудача России в Крымской войне стала для русского общества настоящим шоком. Впервые, фактически за, за полтора лет после Петра I, Россия потерпела серьезную военную неудачу, причем потерпела ее на своей территории. По итогам войны пришлось подписать тяжелый для России Парижский мир, в результате которого южные рубежи империи остались фактически беззащитными. Запрещалось иметь военный флот и строить крепости на побережье Черного моря. И борьба за отмену ограничительных статей Парижского мира станет одной из важнейших задач царствования Александра II. В разгар Крымской войны, когда оплот русской обороны в Крыму, Севастополь еще держался, но уже, в общем-то, была очевидна неизбежность его падения, в феврале 1855 года, после скоротечной болезни, неожиданно скончался император Николай I. Смерть этого человека, еще далеко не старого, физически мощного, отличавшегося несокрушимым здоровьем, никогда ничем серьезно не болевшего, она, конечно, сразу породила массу э, слухов и толков. Говорили, что Николай наложил на себя руки, будучи не в силах снести позор поражения России в войне, будучи не в силах заставить себя подписывать мир мир, который, как было ясно, окажется тяжелым для России. Но сейчас легенда о самоубийстве Николая развенчана. Самоубийства как такового не было и не могло быть в силу христианских убеждений императора. Но смерть была естественной, но, безусловно, в состоянии нервного шока, ощущение подавленности и осознание того, что жить дальше, по большому счету, незачем – конечно, ускорило течение болезни и ускорило смерть Николая. На престол вступил Александр II, и вот тут-то, по сути дела, произошло перерождение прежнего наследника престола, человека э, доброго, благожелательного, но, как считали многие современники, не отличавшегося большими талантами государственного деятеля, человека очень консервативного, осторожного, не склонного выступать против политики своего отца, перерождение в того, кто войдет в историю как царь-освободитель. Вот каковы же были причины этого перерождения? Ну, отвечая на этот вопрос, нужно в первую очередь сказать, что Николай I, конечно, был не единственным, кто оказал влияние на формирование личности будущего царя-освободителя. Очень большое значение имели... Уроки наставника Александра II, знаменитого поэта Василия Андреевича Жуковского, которого сам Николай I пригласил руководить воспитанием сына. Жуковский, гуманный, просвещенный, прекрасно знакомый с культурой Западной Европы человек, сумел внушить Александру II ряд очень важных идей. Он убеждал его в том, что мудрый правитель должен с пониманием относиться к запросам общества. Могущество монарха не в количестве штыков, а в благоденстве его подданных. Мысль, которая зазвучала очень актуально после неудачной для России Крымской войны. Убеждал наследника престола в том, что мудрый правитель должен принимать во внимание объективные тенденции развития мирового, но в первую очередь европейского общества, которое, конечно, не обойдут стороной и Россию, не должен вставать поперек объективных тенденций развития, должен учитывать их в своей политике. Ну и, безусловно, эти уроки не пропали даром. В решающий момент, когда Александру II предстояло сделать выбор, касавшийся политического курса его царствования, этот выбор был сделан в сторону реформ, в пользу реформ. И отмена крепостного права, которую при Николае готовили, но так и не подготовили в течение 30 лет его царствования, была при Александре II разработана за несколько лет и введена в действие 19 февраля 1861 года в шестую, годовщину вступления царя на престол. Знаменитое в свое время гравюра «Осени себя крестным знамением православный народ», озаглавленная по фразе из манифеста об освобождении крестьян. Картина, повторявшаяся в многочисленных храмах Российской империи, где объявляли об отмене крепостного права картина, знаменовавшая переход России в новую эпоху, в эпоху значительно более свободной, чем ранее жизни. За отмены крепостного права последовали дальнейшие преобразования, которые как раз таки вошли в историю, как великие реформы императора Александра II. Введение местного самоуправления, земства на началах выборности и всесословности, то есть в земских органах Встречались и бывшие владельцы крепостных душ помещики, и их бывшие крепостные крестьяне, и представители других сословий. Преобразование начальной и средней школы на началах той же всесословности, с введением других очень прогрессивных элементов. Реформа суда... Основанное на принципах независимости суда от администрации, гласности судопроизводства, ведения института присяжных, э, дарование университетам автономии, значительное ослабление цензуры. Если раньше цензура была предварительной, то есть цензор, цензор читал материалы до выхода печатного издания в свет, то теперь редактор, издатель под свою ответственность печатал все, что хотел и э, цензура вступала в действие уже после того, как материалы были опубликованы, что, конечно, не, ос не освобождало печать от надзора, но все-таки значительно расширяло возможности для самовыражения общества. И, наконец, введение в 1874 году, последняя из крупных реформ, введение в 1874 году всесословной воинской повинности, охватывавшей всех граждан империи, Вне зависимости от их социального статуса, реформа, которую в течение многих лет готовил один из ближайших сподвижников императора Александра II, военный министр Дмитрий Алексеевич Милютин. Вот воспоминания многотомные Дмитрия Алексеевича Милютина, изданные недавно, являются одним из а, самых основательных источников по истории и реформ Александра II, и в целом по истории его царствования. Надо сказать, что проведение реформ, предпринятых царем-освободителем, поначалу вызвало, как я говорил, почти всеобщий восторг в русском обществе. Но достаточно сказать, что первым звание освободителя к Александру II применил никто иной как политический иммигрант и вечный оппозиционер Герцен, впоследствии, правда, разочаровавшийся в правительственных реформах, существенно укрепили реформы и престиж российской монархии на Западе, престиж, серьезно поколебленный в период Крымской войны. Однако у преобразований Александра II при всей их прогрессивности были, конечно, и очень существенные теневые стороны. Но в первую очередь нужно сказать, что освобождение, причем достаточно быстрое, резкое, да, реформы проводились очень быстро, зачастую в один год осуществлялось несколько преобразований, как, например, в 1864 году была сразу осуществлена и земская, и судебная реформа, И вот осуществлявшиеся таким темпом преобразования они очень быстро раскрепостили российское общество, прежде сдерживаемое железной рукой Николая I. И вот в этом раскрепощенном обществе очень быстро начали выявляться самые разные тенденции развития, начали появляться самые разные политические группировки наряду с умеренными либеральными начали выделяться группировки консервативные, негативно относившиеся к реформам, начали, разумеется, складываться течения радикальные, революционные, напротив, считавшие, что реформы слишком умеренные, слишком непоследовательные, не дают обществу то, чего оно заслужило, и, самое главное, не облегчают жизнь простого э, народа. И очень скоро э, вот эти вот Тенденции, особенно революционные, радикальные тенденции, привели к складыванию подпольных кружков, привели к началу антиправительственных выступлений, студенческие волнения, распространение прокламации антиправительственного содержания. В 1863 году вспыхнуло восстание в польских землях Российской империи, но ну и увенчалось это в 60-е годы, покушением на Александра II, который в 1866 году совершил участник одного из революционных кружков – Дмитрий Каракозов. Надо сказать, что все эти явления оказались для Александра II во многом неожиданностью. И вот здесь очень ярко проявились особенности его мировоззрения. Сказалось то, что мировоззрение императора – при всей важности гуманных идей, которые были внушены Александру II, его воспитателем Жуковским, мировоззрение это все-таки оставалось очень архаичным и базировалось, по сути дела, на таких патриархально-сентиментальных основах. Подданные граждане империи воспринимались Александром II как дети, о которых он заботится, как добрый, попечительный отец, и которые должны быть благодарны своему императору отцу за оказанные благодеяния, а поскольку благодеяния действительно были беспрецедентными, особенно по сравнению с предыдущим царствованием, то, как казалось Александру II, и благодарность должна была быть безграничной, и когда вместо благодарности подданные, ну, по крайней мере, их часть начали отвечать царю заговорами, восстаниями, террористическими актами. Александр II буквально сломался, Он не понимал, что происходит, почему на его добрые намерения общество отвечает ему таким образом. Непонимание порождало разочарование в реформах, разочарование порождало замедление реформаторского процесса И постепенно политика преобразования России начала давать очень серьезные, очень серьезные сбои. А это было весьма опасным, поскольку раз начав такие глубокие трансформации, их нельзя было бросать на полпути. Особенно роковым в этом отношении оказалось покушение, совершенное на Александра II в 1866 году Дмитрием Каракозовым, упоминавшееся мной, Оно очень сильно, по общему свидетельству современников, повлияло на политику императора. Но здесь надо сказать, что лично физически Александр II не был трусливым человеком. Он не боялся смерти, не боялся физической боли. И возникшую внезапно угрозу его жизни он воспринял совершенно хладнокровно. Но в сам момент покушения он искренне полагал, что стрелявший в него это поляк. И здесь все казалось естественным и логичным. Незадолго до этого, как я уже сказал, в 1863 году было подавлено восстание в польских землях на территории Российской империи. Казалось вполне естественным, участник повстанческого движения мстит за подавление восстания российскому императору. Но когда Александру II донесли, что покушавшийся это русский и дворянин, на Александра это произвело ошеломляющее впечатление. Он не понимал, как человек по, своему, по самому своему статусу, призванный быть служителем опоры престола, покушается на царя, да еще после того, что царь сделал для общества, после всех тех благодетельных, как читал Александр II мир, которые он э, реализовал вот в ходе своей политики э, реформ. Ну и, э, опять-таки, по свидетельству большинства современников, после этого Александр II, что называется, сломался. Процесс реформирования России начал замедляться, в обществе начали нарастать разногласия. Многие из реформ, остро необходимых в России так и не был осуществлен, в частности, так и не было введено в России представительство орган парламентского типа, который должен был как бы увенчать здание великих реформ, в частности, стать общенациональной надстройкой над системой органов местного самоуправления, земств, которые существовали на местах, в губерниях и уездах, но не имели возможности сомкнуться на общенациональном уровне. Политические потрясения доложились в середине 60-х годов на личную трагедию в семье Александра II В 1865 году после скоротечной болезни в возрасте 21 года умер старший сын Александра, его наследник Николай Александрович, Этому красивому, одаренному, вызывавшему всеобщей симпатии юноше и прочее, великое будущее. А сам Александр II совершенно сознательно готовил его на роль продолжателя реформ. Место Николая заступил следующий, второй сын Александра II, Александр Александрович, будущий Александр III. Человек по-своему также яркий, колоритный, но значительно менее талантливой, особой духовной близости с ним у Александра II не сложилось, уставший от политических неурядиц, потрясенный смертью старшего сына, все сильнее расходившийся во взглядах с женой императрицы Марии Александровной. Александр II фактически ушел в частную жизнь, дав волю обуревавшим его чувствам, Начался длительный роман Александра II с юной красавицей, княжной Екатериной Долгоруковой. Возникла фактически вторая семья. И вот наличие у царя второй семьи, которое не было секретом для придворных кругов, а в общем-то и не было секретом в целом для столичного общества, но, конечно, наносило серьезный удар по престижу и лично императора, и по престижу монархии, и ускоряло приближение политического кризиса, но прежде чем сказать об этом кризисе, нужно остановиться еще на одном важном аспекте царства Александра II, а именно на развитии национального самосознания, характерного для его эпохи. Затрагивая данный сюжет, нужно прежде всего отметить, что практически все преобразования Александра II и отмена крепостного права которая дала гражданские права миллионам крепостных, и земская судебная и прочие реформы, способствовавшие ослаблению межсословных перегородок, и то обстоятельство, что благодаря относительной свободе печати возникновению земских собраний общество получило определенные площадки для выражения своих взглядов, все это вместе взятое способствовало тому, что формирование национального, общенационального самосознания в русском обществе в эпоху Александра II сделало значительный шаг вперед. Люди начали ощущать себя в значительно большей степени, чем раньше, членами не каких-то сословий, корпораций, социальных групп, а составными частями более широкой общенациональной общности. И... Э Восстание 1863 года, о котором я упоминал, оно было очень ярким проявлением вот этих новых тенденций в общественной жизни империи. Фактически восстание 1863 года явилось столкновением двух национальных проектов с польской стороны. Это проект восстановления старой речи, посполитой ну, в прежних границах, я имею в виду в границах до Днепра и Двины, проект, которому противостояла отстаивавшаяся русскими национальными кругами идея единства трех восточнославянских православных народов, русских, украинцев и белорусов. И новый подъем национального движения в России пришелся на середину 1870-х годов и был связан с выступлениями балканских славян против власти Османской империи, выступления, которые были подавлены османскими властями с предельной жестокостью. И вот эти выступления и их подавления, они привели к такому подъему, к такому взрыву чувства эмоций в русском обществе, что оно стало неожиданностью не только для иностранных наблюдателей, но во многом и для российских современников. Буквально все слои русского общества, от представителей придворной аристократии до э, бедных неимущих крестьян были охвачены чувством солидарности к балканским единоверцам, страдавшим под игом Османской империи. Э, неимущие крестьяне несли буквально последние гроши на помощь балканским славянам. Выходцы из самых разных социальных кругов записывались в добровольцы, чтобы отправляться на Балканы и помогать славянским братьям. Лидеры славянофильского движения, такие как Иван Аксаков, произносили громовые речи, порицая нерешительность правительства в славянском вопросе. И в контексте всех этих событий, в конце 1770-х годов, со всей очевидностью встал вопрос о том, что России необходимо начать войну против Османской империи. И вот здесь Александр II вновь оказался перед выбором, вновь оказался перед необходимостью сделать, принять решение которое должно было повлиять на политический курс его царствования. Надо сказать, что по своим убеждениям Александр II, в отличие, кстати, от его жены, императрицы Марии Александровны, был крайне далек от идей славянофильства, панславизма. По своим убеждениям он был скорее умеренным западником. И э, вступать в войну только из соображений солидарности со славянскими братьями у него не было абсолютно никакого желания. У Александра II существовало определенное личное предубеждение против втягивания в новый конфликт на Ближнем Востоке. Он считал, что новая Восточная война погубит его, так же, как прежняя Восточная война погубила его отца. Но и забегая вперед, скажем, что в этом предчувствии он не ошибся. Министры Александра II буквально перебой убеждали его в том, что в настоящий момент, в условиях, когда вся Россия находится в состоянии преобразований, втягиваются в серьезный военный конфликт попросту безумие. Армия совсем недавно, в 1874 году, начала переходить на новую систему комплектования от рекрученных к всесословной воинской повинности – Финансы империи находились также далеко в неблестящем состоянии. Словом, начинать войну было нельзя, но и не начинать ее тоже было нельзя. И э, вопрос разрешился в том, что в 1777 году война была объявлена, и ее ход в течение военных действий очень ярко отразило все противоречия, присущие царствованию Александра II. С одной стороны, действительно, был массовый героизм, боевое братство русских и болгар, в частности, в ходе защиты знаменитого Шипкинского перевала. С другой стороны, пререкания между властями, взаимная ревность и недоверие среди родственников императора, случаи нераспорядительности, которые обернулись, в частности, тем, что Сильнейшая турецкая крепость Плевна. Осада Плевны обернулась для русской армии очень большими жертвами. После того, как сопротивление турецких войск было сломлено, Россия вышла к Константинополю, но... Воспользоваться в полной мере плодами своей победы, войти в древнюю столицу византийских императоров Россия не смогла из-за протеста западных держав. Более того, западные державы Англия, Австро-Венгрия и другие противники России настояли на том, что итоги войны были пересмотрены в невыгодном для России духе на Берлинском конгрессе. По решениям Берлинского конгресса границы независимых славянских государств на Балканском полуострове были существенно урезаны. И решения конгресса стали серьезным ударом по престижу российской дипломатии и существенно подорвали авторитет правительства как в России, так и э, за рубежом. Берлинский конгресс есть самая черная страница в моей карьере, напишет в отчете царю глава российской дипломатии, канцлер Горчаков. И моей карьеры тоже допишет на полях, читавший этот доклад Александр II. Революционное движение, затихшее было в период войны, поднялось с новой силой. Очень быстро это революционное движение приобрело террористические формы, И закончилось развитие событий, как известно, гибелью Александра II от руки террориста 1 марта 1881 года. История последнего периода правления Александра II, его гибели от руки террориста, ярко отразила ситуацию политического тупика, безнадежности, ситуацию межведомственных расприй, в некоторых случаях преступной халатности и пассивности которыми был отмечен финал так блистательно начинавшегося царствования. К началу 1880-х годов царь-освободитель, переживший к этому времени уже несколько покушений, жил буквально как в осажденной крепости в собственном дворце, правда и во дворце на него тоже революционеры организовали покушения, передвигался по городу исключительно в бронированной карете под охраной сильного конвоя, Ну и такое положение, когда в собственной столице царь жил как в осажденном, находившемся на военном положении городе, конечно, тоже не добавляло престижа монархии. В 1880-81 году Александр II фактически полностью погрузился в частную жизнь. Он перевез в Зимний дворец свою вторую семью без которой он уже не мог обходиться. Причем семья эта была поселена э, над покоями императрицы Марии Александровны. Мария Александровна в это время тихо угасала от чехотки, а этажом выше э, бегали и играли э, маленькие дети Александра II от его второй незаконной жены, что, естественно, порождало ну, абсолютно трагическую и неприемлемую э, ситуацию. Едва дождавшись окончания 40-дневного траура после смерти жены, Александр II сочетался марганатическим браком с княжной Долгоруковой, даровав ей и ее детям титул светлейших князей Юрьевских. Ну и есть сведения о том, что э, царь-освободитель серьезно подумывал о том, чтобы, даровав России Конституцию, над которой в это время работал один из его сотрудников, генерал Лорис Меликов, отречься от престола, вместе с семьей удалиться за рубеж и последние годы жизни провести вместе с семьей э, за границей на положении частного лица. Чувствуя, что безвыездное пребывание в земном дворце тяжело сказывается на авторитете монархии, Александр II все же считал необходимым время от времени выезжать в город, участвовать в официальных церемониях. Во время одной из таких поездок его и подстерегли террористы партии «Народная воля». Надо сказать, что служба безопасности царя, стремясь оградить его от покушений – Конечно, меняла маршруты его движения по городу, но маршруты эти она меняла всего по двум вариантам, и что, конечно, сильно облегчало задачу террористов. Роковое покушение состоялось 1 марта 1881 года. Когда карета царя, которую поджидали террористы, была повреждена первым взрывом бомбы, Александр II еще мог уцелеть, у него был шанс сохранить жизнь, если бы он остался в карете, если бы он не выходил за кольцо охраны. Но по каким-то причинам, возможно, считая, что это требует его царское достоинство, он подошел к толпе, которая собралась на месте покушения. Ну и вот этот вот шаг стал для него... Роковым. Второй террорист, стоявший в толпе, подошел вплотную к императору и бросил себе и ему под ноги бомбу. То есть террорист фактически смертник. И через несколько часов и террорист и император умерли от потери крови. Александр II на смертном одре. Гибель Александра II знаменовала переломный момент в политической истории России. После гибели царя-освободителя. На престол вступил его сын Александр III, который изначально был настроен гораздо более консервативно, чем его отец, а после трагической гибели отца, конечно, совершенно не имел никакого желания продолжать его реформы. Практически утвержден Александром II проект введения в России представительства, а надо сказать, что утвердил этот проект Александр II утром 1 марта 1681 года, то есть буквально за несколько часов до гибели террориста. Так вот, этот проект, фактически утвержденный Александром II, был отвергнут его наследникам и отложен на 25 лет. Большинство преобразований царства Александра II в правлении его преемника было так или иначе ограничено в результате так называемых контрреформ Ну и символическим выражением разрыва с предыдущим царствованием стал последовавший в 1886 году запрет отмечать 25-летний юбилей отмены крепостного права. Запрет, направленный цензурой в редакции поздно вечером накануне юбилейного дня, чтобы редактора либеральных изданий не смогли предпринять никаких действий, никак опротестовать это решение. Наследие Александра II в политической культуре и в общественном сознании России последующих эпох было, как и его царствование, крайне противоречивым. Простой народ, крестьяне помнили об Александре II, хорошо знали, что именно он даровал волю, именно он освободил крестьян от крепостной зависимости. И вместо гибели Александра II на Екатерининском канале стало центром паломничества для простых людей. Там была воздвигнута часовня. Впоследствии на ее месте будет сооружен знаменитый храм Спаса на Крови. Храм-памятник, воздвигнутый именно на том месте, где состоялось убийство Александра II. За пределами России памятники Александру II были воздвигнуты и стоят до сих пор в столице Финляндии Хельсинки, в знак благодарности за то, что Александр II возобновил созыв парламента Сейма Финляндии. В России Александр II так и не ввел парламента, а в Финляндии, той части Российской империи, которая находилась на автономном положении, созыв парламента в правления был возобновлен. Памятник в Софии, посвященный памяти. Войны, освободительной войны 1877-1878 годов. В России память о событиях эпохи Александра II оказалась гораздо более неоднозначной и трагичной. И если говорить о символическом наполнении памятников, о символическом значении событий, связанных с памятниками, то это проявилось особенно ярко. В 1911 году, когда памятник Александру II готовились открыть на территории Российской империи, в Киеве. Это событие оказалось связанным с гибелью последнего крупного реформатора Российской империи, премьер-министра Петра Аркадьевича Столыпина. В 1911 году в связи с юбилеем, 50-летним юбилеем крестьянской реформы и в связи с началом работы земств Киевской губернии в Киеве были организованы большие торжества – на которых присутствовал царь и правительство. И вот именно эти торжества стали ареной, где разыгрались трагические события убийства Петра Аркадьевича а, Столыпина. Ну и а, как показали дальнейшие исторические события, как показало развитие российской истории, а, в целом процесс мирного реформирования страны в начале 20 века оказался оборван. Попытка продолжить те преобразования, которые были начаты при Александре II, аграрная реформа столыпина после завершения Первой Русской революции, введение в России представительства Государственной Думы в период Первой Русской революции, все это было искажено а затем и свернута сначала в период Первой мировой войны, а затем и революции 1917 года. Страна в 20 веке вступила на новый путь развития, который во многом означал отрицание тех принципов, принципов либерализма, свободы, мирного развития, компромисса, на которых базировались реформы Александра II. В настоящее время мы с трудом ищем пути, возможности выхода на э, этот путь возвращения к этой тенденции развития. Ну и анализ событий, связанных с царствованием Александра II, обращение к его трагической судьбе заставляет вновь и вновь задуматься о Непростом жизненном пути российских реформаторов о противоречивых последствиях свободы, которую эти реформаторы несли обществу? Большое спасибо за внимание. Здравствуйте, меня зовут Женя. Здравствуйте. У меня к вам вопрос: как вы думаете, почему таким большим было количество покушений на Александра II? Чем это было обусловлено? Был ли здесь какой-нибудь психологический фактор со стороны тех, которые покушались? Знаете, у замечательного русского писателя Всеуда Михайловича Гаршина есть рассказ «Красный цветок». Совершенно трагический а, и потрясающий рассказ. Там действие разворачивается в психиатрической больнице. Один из пациентов этой больницы... Уверил себя в том, что красный цветок, который растет на клумбе, посреди двора, куда больных выводят на прогулку, это средоточие мирового зла. Если этот цветок вырвать, то в мире наступит благоденствие. И он всеми силами начал пытаться этот цветок вырвать. Этого несчастного больного били, сажали в карцер всеми силами пытались не допустить его до того, чтобы он вырвал этот цветок. Но он рвался и рвался с дьявольской изворотливостью, находил новые-новые пути, чтобы пробраться к этому цветку. И вот в один момент надзиратели не уследили. И однажды утром он был найден мертвым на клумбе. Он держал в закоченевших руках вырванный красный цветок. И на его уже застывшем лице... Э, застыла блаженная улыбка. Очень ярко отражает э, психологическое состояние мировоззрение интеллигенции. Очень э, такое трагическое и всеохватное, э, неискоренимое никакими мерами ощущение о том, представление о том, что вот, вот вырвем зло, которое в тот момент воплотилось в императоре Александре II, вот сокрушим монархию императора, бюрократический аппарат, Вот уничтожим то, что нам считается сосредоточим зла в данный момент. И всеобщее, причем совершенно ничем неограниченное благоденствие, наступит сразу и бесповоротно. И вот эта вот идея, которая, конечно, была иллюзией, не случайно Гаршин довольно жестоко поместил действие своего рассказа в психиатрическую больницу. Эта идея, тем не менее, была необычайно сильной. Она охватила очень широкие слои русской революционной интеллигенции. Люди действительно во имя этой абсолютно иллюзорной идеи, потому что убили Александра II и ничего не произошло, но произошел консервативный поворот, противоположный тому, на что рассчитывали революционеры. Но эта идея была настолько глубока, что действительно никакими мерами, ни казнями, ни тюрьмами, ни ссылками ничем не удавалось ее искоренить.